Глава вторая. Чего хотят женщины? Чего хочет женщина, того хочет Бог. Следовательно, Бог хочет новых шмоток и замуж. Дьяволу. Сами женщины говорят, что прекрасно знают, чего они хотят. Хотят они любви, а больше им ничего и не нужно. Типа такие вот они нежные и духовные, что всё мирское их не интересует, и единственное женское желание полностью раствориться в любимом. Врут, конечно, как обычно. причём многие врут искренне, сами не поняв до конца, чего хотят в действительности. Как известно, ложь для женщины одновременно и оружие, и камуфлирующее покрытие. Многие дамы и сами до конца жизни не понимают. Приобретательский инстинкт в них так силён, что никогда не даст успокоиться. В материальном плане женщина хочет всё, а получив что-то, она теряет к этому интерес и тянется за чем-нибудь другим. Ну точно как ребёнок. И, конечно, для того, чтобы успешнее получать всё, что охота получить, женщине нужен мужчина. Ни одной даме, даже из самых успешных, не удалось бы без содействия мужчины достичь сияющих высот. Любая женщина это хорошо понимает, и следовательно, для того, чтобы получить всё, она для начала хочет заполучить мужчину, заполучить тебя в свою собственность, желательно вечную и неделимую. Ты для женщины всё, объект и субъект любви. защитник и работник, сексуальный снаряд и мальчик для битья. Бог из машины и чёртик из табакерки. Поставщик эмоций и резервуар для их слива. Обеспечение будущего и подтверждение прошлого, доказательство её женственности и вообще оправдание самого факта её существования. В общем, женщина хочет тебя, и она сделает всё, чтобы тебя заполучить. Она не побрезгует ничем, пустив в ход любые средства, ведь запрещенных приемов для женщины не существует. А любовь и секс для нее только способы и инструменты. Первое – искренне, второе – сознательно. И, конечно, для управления женщиной тебе нужно многое узнать. Изучить схематику их мышления, получить представление о способах воздействия на мужчин, понять, как они нас представляют и чего от нас хотят. В общем, до зубов вооружиться знаниями. потому что не индивидуальность большинства женщин их слепая целеустремлённость их нахрапистость самоуверенность и недооценка мужчин могут быть с пользой применены в твоих интересах А для начала давай выясним что они о тебе думают Глава вторая подраздел первый Привет одноклеточная Женщина смотрит глубоко мужчина широко Для мужчины мир есть сердце для женщины сердце мир Крестьянин грабэ Да, дружище, между прочим, одноклеточная это ты. По крайней мере, женщины в этом уверены, почти поголовно. И для них не имеет значения, кто ты: Нобелевский лауреат, член жюри клуба знатоков или чемпион мира по шахматам. Дамы всё равно искренне убеждены, что ты туповат, как финский валенок, незамысловат, как гвоздь, и вообще элементарно просчитываемый простейший организм. Между собой они говорят об этом, совершенно не стесняясь. впрочем, и в лицо тебе могут высказать, особенно в запальчивости. Сдерживать свои эмоции, как известно, у дам не принято, а речь у них обычно опережает мысль. Сперва говорят, а потом думают. Так вот, женщины настолько уверены в стереотипе: мы дамы такие чувствительные и тонкие, а у этих мужиланов всё на одних инстинктах, что крайне редко пытаются выйти за границы этого представления. И уж, конечно, не видит в своём глазу того же самого бревна. Сложный мир мужской психологии и душевных переживаний женщинам недоступен и непонятен. Более того, они уверены, что его вообще не существует. И эта узость мышления объясняется просто. Дамы рассматривают нас только с точки зрения гендерных отношений. В иных сферах они с нами сталкиваются редко, поэтому в других плоскостях, кроме сексуальной, мы для них изучены слабо. Да в целом к пониманию мужчины в любых других областях, кроме половой, женщины особо и не стремятся. При их прагматичности никакого смысла в этом они для себя не видят. Женские самодовольство, самоуверенность и комплекс своей исключительности простираются очень далеко. Большинство дам настолько уверены, что мужчины одноклеточные, что мало кому из них приходит в голову взглянуть на проблему внимательнее. Скажем, сравнить, что именно и в каких ракурсах интересует женщин и мужчин. Простор для сбора статистики велик: всевозможные журналы, газеты и передачи, полки книжных магазинов или данные, предоставляемые интернетом. А если такую информацию собрать, то приходишь к совершенно ожидаемому выходу. Широта занятий мужчин безгранична, список их интересов и переживаний огромен и разнообразен. Я специально оставляю за скобками массовый интерес мужчин к порнографии. потому что это естественным образом отвечает мужской сексуальности, и потому что даже здесь вариативность запросов невообразимо велика. Тот же факт, что мужская сексуальная самореализация сегодня во многом вытеснена в виртуальную реальность, тема отдельная и очень грустная. Комплекс проблем, к которой тому виною очень велик, и немалая доля ответственности за это лежит на современных женщинах. А поле изучения женских материалов предлагаемых женщинам, интересующих женщин или написанных женщинами. Выясняешь, дам интересуют в основном всего четыре вещи. Это собственная внешность, отношения с мужчиной, материнство, домашнее хозяйство. Именно в таком порядке. Далеко позади четвёрки лидеров, вплетается воспитанный Игорем Иртиневым интерес к вопросам культуры. Но этот у женщин так невелик и в принципе присущ столь редким женщинам, что о нём можно и не упоминать. А женские материалы о мужчинах посвящены одной только теме отношениям. Только эта женщин в нас и интересуют, более ничего. Вся мужская сущность, все мужские интересы, задачи и цели, вся наша психология, наше мышление, наше место на земле и роль в истории, наше предназначение, наши устремления и весь сложный комплекс мужественности всё это, если и рассматривается, то только и исключительно с этой точки зрения. Больше о мужчине женщины ничего не знает и не хочет знать. Иные мужские проявления и задачи дам не очень заботят. Ну и, соответственно, сам мужчина рассматривается исключительно через отношения. Обсуждение двумя подружками вопросов, как он на меня посмотрел и что именно он имел в виду, может длиться часами. Дилемма: он со мной спит, потому что меня любит или он меня не любит, поэтому со мной спит, может остаться никогда не решённой. Интерес к тому, кто и с кем, часто бывает просто нездоровым. Отсюда дамская страсть к сплетням, перемыванию костей всем знакомым и незнакомым людям и парам, непостижимая для мужчин любовь к мыльным сериалам и тому подобное. а мы с тобой, не проявляющие к отношениям такого фанатичного интереса, не разбирающиеся в их хитросплетениях и даже не испытывающие потребности в этом разбираться, мы, женщины, и воспринимаемся как простейшие одноклеточные, коим неведомы высоты воспарений духовных. И заметь, это на фоне гораздо большей женской приземленности и прагматичности, о чем я подробно писал в предыдущей книге «Женщина, где у нее кнопка». Кстати, о кнопках. Даже с чисто символической точки зрения, само строение гениталий демонстрирует принципиальную разницу в отношении мужчины и женщины к сексу. И более того, символизирует психологию полов в целом. Сексуальный мир мужчины это лаконизм и функциональность пениса. Всё просто, понятно, технично. Зависимостей практически никаких. Суну совершил несколько движений, сбросил напряжение, тут же забыл об этом и пошёл заниматься другими делами. Женская сексуальная психология влагалище. Всё скрыто, всё в тени, и всё достаточно невнятно. Комплексная зависимость от массы внешних факторов, физиологии, внутреннего настроя, плюс от конкретного партнёра. И хотя принцип действия в общем-то ясен, но только владелица в силах понять, что именно и как именно ей нужно. Да и то сама не всегда понимает и тем более злится, видя, что у мужчины всё решено кардинально иначе. Затрат требует гораздо меньше и при этом работает намного надёжнее. Поэтому женщина и делает вывод, рассматривая мужчину через призму сексуальных отношений и пропуская восприятие сквозь фильтры своего самодовольства, комплекса неполноценности и подсознательной зависти. И это вывод, что ты одноклеточная. Глава вторая, подраздел второй. Как они нас воспринимают? Дамы вообще в разговорах между собой не стесняются в словах. и в выражении своих чувств и мыслей тоже. Особенно любопытно следить за ходом мыслей журналисток из глянцевых таблоидов и авторов статей на женских интернет-ресурсах. Многое становится ясно, тем более что эти тётушки являются ярчайшими представительницами типа современной городской женщины. И хорошо листрируют комплекс мышления, присущий заражённому СДЭС синдромом типажо. Это мышление основывается на классических трёх китах: Я ещё раз приведу их, чтобы ты не запутался в понятиях. Первый сука, S. Уничижительное и даже презрительное отношение к мужчине. Второе дура, D. Переоценка себя, неопределённость в своих планах, часто общая туповатасть. Третье стерва, S. Ярко выраженные комплексы суперпотребителя и суперэгоиста. Мне все должны, я же никому. Глава вторая, подраздел третий из первых уст. Женский интернет-журнал Клео, kleo.ru. Автор Светлана Лабанова. Авторский стиль сохранён. Первая. Эс. Не верь мужским рассказным, что в гости ходят, чтобы веселиться и общаться, а не разглядывать туалеты. А в Новый год все собравшиеся погудеть будут глазеть в голубой экран, а не сверлить взглядом то, что скрывает твоё глубокое декольте. Мужик обязан уверовать, что открыл тебя, а не ты преподнесла себя на блюдечке. Приматы мужского пола обожают домысливать твои возможности. Это заставляет их кровь находиться в постоянном кипении. У сильных мира всего, смотрящих на даму ниже спины, как следствие, начинается от таких стройных деликатесов обильное слюноотделение, учащенное сердцебиение, повышается температура отдельных участков тела, в общем, клиника. Второе. Д. При блеске восхищённых твоей персоной глаз мужчин, ты уверена, что праздник придуман для того, чтобы встретить не Новый год, а тебя, восхитительную и обворожительную, что шампанское льётся рекой во славу тебя, такую воздушную, что Дед Мороз отрастил бороду, дабы подчеркнуть твою вечную юность, что терпкий сосновый запах не идёт в сравнении с французским ароматом, исходящим от тебя. что морозные узоры на огнях ничто по отношению к сложенным только в известной тебе последовательности прядими волос. Еле заметное движение головы, повороты шеи, особенный изгиб спины, пантера перед прыжком вот кем ты должна быть: хрустальным звоном бокала, искрящимся шампанским, свежим запахом хвои, аппетитным экзотическим фруктом. Третий. S. Заворожённый твоей красотой Мужчина, лицезревший тебя в назначенный быть в гостях час, в домашнем халатике и с бегудями в волосах, признает, что ты — совершенство по сравнению с вечностью, и забудет про потраченное накануне тобой целое состояние на покупку двух пар туфелек для Золушки к одному платью. Он согласится с тобой, что наоборот, это у тебя всего одно платье к двум парам обуви, и поклянется, что обязательно купит своей королеве новый наряд». Нужны комментарии.